60-летию убийства Сталина, сталинисты и гитлеристы. Подмена понятий. А к этому грустному юбилею хочу вернуться к вопросу, почему в России в начале 90-х прошлого века тех, кто считал Сталина не великим мерзавцем, а великим человеком, было всего около 2%, а сегодня половина. Цитата. «Появилось очень много 20-30-летних сталинистов». констатировал доктор филологических наук, профессор ВШЭ, писатель, публицист Гасан Гусейнов. Привели статистику. Оказалось, что только 11% населения России против возвращения сталинизма. Из оставшихся 89% половина с восторгом этого ждёт, а в второй половине всё равно. Итого, численный перевес сторонников Сталина по отношению к его противникам в 4 раза. Конец цитаты. И этот процесс шел при полном контроле СМИ антисталинистами и, в общем-то, при массовом оглуплении ими народа, сопровождающимся тем, что сегодня массы вообще плохо себе представляют, кем был Сталин. Жизнь учит, и если у нее учиться, то с годами в любом возрасте можно стать умнее. Вот и я, работая над темой о науке, вдруг обратил внимание на то, на что мог бы обратить внимание уже давно. Началось с того, что в дискуссии по этой теме мой оппонент иронизировал, цитата, Веселите сами себя своим мухинским языком, в котором каждое понятие узкое до да безобразия, конец цитаты. Начисто отвергая мои попытки объяснить ему, что понятие это имя с относительно ясным содержанием и сравнительно чётко очерчённым объёмом. Почему объём понятия должен быть как можно более узким, как можно более чётко очерчён? Потому что это имя, для того чтобы в процессе мышления не запутаться самому в этих именах и не запутать других. запутать, выдавая один объект или явление за другие. Но давайте начнём не с этого, а вообще с логики. Слово это иностранное. Опыт подсказывает, что его пугаются и считают логику чем-то заумным, доступным только яйцеголовым философам. На самом деле это не более чем здравый смысл, чем правильность мышления. То есть это такая способность мыслить, при которой при правильных исходных данных для мышления вы получите правильный результат мышления. Вот перед вами лежит предмет. Вам требуется подумать и ответить на вопрос: сколько будет предметов, если их удвоить? Вспомнили таблицу умножения и получили результат 2 предмета. Исходные данные точные, результат точный. Значит, вы мыслили правильно, вы логичны. Уверен, что логикой человек обладает от своей человеческой природы, а жизненный опыт придаёт человеку уверенность в своей способности правильно мыслить. Тем не менее, очень часто человек бывает нелогичен. Ведь что будет, если вам для мышления подсунули неправильные исходные данные? Не предмет показали, а прямо солгали, сообщив, что предметов два. Теперь даже будучи семи пяди во лбу, вы получите результат четыре предмета, а не два. Даже будучи от природы логичным, вы правильного результата своего мышления не получите. Однако одно дело, когда вам лгут тупо и прямо, скажем, Сталин убил 60 млн граждан. Имея элементарные способности к мышлению, в данном случае к сравниванию чисел и фактов, вы поймете, что это ложь. А если вам лгут скрытно? Ведь помимо явной лжи существует целый ряд скрытых видов лжи. Умники называют их имплицитной ложью. И таким видом лжи являются манипуляции с понятиями. В частности, имплицитной ложью является подмена понятий, выдавание какого-либо объекта за таковой, каким он заведомо не является, либо заведомо неверное трактование понятия, имеющее ценность. введение в заблуждение заинтересованной стороны. Мой оппонент в споре о науке подменял понятие открыто, будучи уверен, что просто расширяет их. Но вот такое расширение понятия это способ их подмены. Причём вы можете как добавить к такому расширенному понятию новые понятия, никак с ним не связанные, так и исключить ненужные вам понятия, те, те, которые и нужны обманываемому вами человеку для логичного мышления. Вот скажем, понятие вода. А вы утверждаете, что вы смотрите на это понятие шире и считаете водой вообще жидкость. Ну удобно вам так. Но при этом вы можете с одной стороны называть водой вообще все жидкости, с другой стороны исключить из процесса мышления собственно воду в твёрдом и газообразном состоянии. Особенно многочислен пример использования имплицитной лжи в пропаганде, в которой подмена понятий является основным инструментом облавывание людей. Я это, разумеется, знал, но не обращал внимания на такие понятия, как сталинисты и антисталинисты. Хотя знал и то, что в войне за умы людей, которая сейчас идёт, слово является оружием. Патриоты и фашисты. Итак, обществу навязано на первый взгляд невинное разделение общества по политическим пристрастиям. Сталинисты и антисталинисты. А гражданам предлагается подумать и примкнуть к какой-либо из сторон или поддержать её. Казалось бы, с исходными данными всё правильно и можно думать. Но так ли это? Начнём с того, что сталинисты и антисталинисты по-разному представляют себе власть в стране. хотят иметь исключающие друг друга формы власти, значит это политические движения и взгляды. Тогда почему политические взгляды вдруг названы по имени идеолога и вождя только одного из течений? Разве политические взгляды и цели сталинистов и антисталинистов сами по себе не существуют? Ведь в любом политическом течении главным является цель, которую преследуют люди. Эта цель является тем понятием, которое должно ложиться в название этих течений. Тогда почему те, кто дал своим противникам название сталинисты, а себя называют антисталинистами, не называют себя по своей цели, скажем, капиталистами или либералами? Почему они сталинистов не называют коммунистами, патриотами или националистами? Благо, идеология Сталина дает возможность выбрать любое название. Почему они для себя и противников, ныне живущих и имеющих цели в настоящем времени, выбрали для названия конкретного человека, который был убит 60 лет назад? Как видите, произошла первая подмена понятий. Политические цели сегодняшних граждан под менены персонализированным названием давно умершего человека. Но это не всё. Допустим, что сталинизм такое яркое явление, с чем, в общем-то, трудно не согласиться для иных случаев. Что если современное общество удобно делить именно так, по имени вождей, разделившихся политических противников? Но тогда почему одни названы утверждающие сталинисты, а у других утверждающее понятие вождя подменено отрицанием? Анти, почему у нас не война алой и белой розы, а война алой и антиалой розы? А это антиалой розы это кто? Чего хотят антисталинисты? Чьей именно власти? И разве при жизни Сталина у его противников не было вождей, а у сталинистов эпохи Сталина не было яростных политических врагов? Зачем делать вторую подмену понятий и вождя противников сталинистов? заменять неким как бы виртуальным антисталином, а, собственно, антисталинистов представлять некой шайкой зеленых без реального вождя и идеологии. Почему антисталинисты стесняются своего собственного вождя и своей идеологии? Враги у сталинистов были, причем главным врагом были не капиталисты, часть из которых силы обстоятельств вынуждена была стать даже военными союзниками сталинистов. Главными врагами были и невраждебные коммунистические течения, те же троцкисты, которые при появлении настоящего врага-сталинистов как и капиталисты просто примкнули к этому врагу. А настоящими яростными врагами сталинистов были нацисты. Однако нацизм это слишком широкое понятие. И в связи с тем, что у нацистов оказалось много союзников в бесполноты всей нацистской идеологии, то понятие врагов сталинистов нужно было ещё более сузить до фашистов. Рассуждение: а вот мы такие кучерявые, что и против сталинистов, и против фашистов, оставьте слабоумным. Враг моего враг мой, друг. Как ни ненавидь и коммунистов, и нацистов, капиталисты, но и капиталисты при конфронтации этих политических течений вынуждены были примкнуть либо к Сталину, либо к Гитлеру. Находиться на отсхваткой это мечта идиота, которая быстро растворяется в дымке, вьющемся из дула. Тогда когда какая-либо из сторон ставит этого идиота и его страну в свой строй угрозой смерти. А болтунам и грозить не надо. На последних выборах мы видели, как находились над схваткой даже такие умники, как Кургинян и Карамурза, не говоря уже о прочей интеллектуальной мелочевке, дружно перебежавшей на службу фашистам. Таким образом, уточнять исходные данные для размышления по вопросу, к кому из политических противников примкнуть, к сталинистам или антисталинистам, нужно начинать с определения их правительства. политического лица. В этом плане Сталин не прост. Его нельзя назвать чистым марксистом, человеком, имеющим цель победу коммунизма во всём мире. Сталин заботился только о благосостоянии и мире для СССР. А мировое коммунистическое движение было, разумеется, важным для Сталина и само по себе, но всё же главным в мировом коммунистическом движении для Сталина было то, что это движение обеспечивало устойчивость СССР. А вот коммунистичность остальных стран мира как таковая для Сталина была вопросом второстепенным. Пример предложение Сталина официально сделать В 1951 году объединить обе Германии в качестве сильного, демократического, пусть и буржуазного, но нейтрального государства. То есть государства, не несущего угроз СССР. Такая идеология – это идеология патриотизма. С другой стороны, националисты считают Сталина националистом и не без оснований, поскольку Сталин, как никто, возвысил Россию. Но поскольку невозможно быть националистом и одновременно не быть патриотом, то национализм Сталина, который видят в нем националисты, а не свихнувшиеся шовинисты, это тот же патриот. патриотизм. Таким образом, если вводить точные исходные данные в логические размышления о том, к кому примкнуть, к сталинистам или антисталинистам, то к этим исходным данным надо применить точное понятие патриоты и фашисты. А если всё же делить эти течения по именам главных вождей и идеологов, то это сталинисты и гитлеровцы. А уж если исходить из отрицания вождей, то это антигитлеровцы и антисталинисты. Вот и думайте, кому примкнуть и кого поддерживать. фашистские порядки Можно не сомневаться, что антисталинистам, еще оставшимся в Атаре, очень не понравится понятие «фашисты». Это понятие действительно непростое и повсеместно используется для навешивания ярлыков политическим противникам. Но я никаких ярлыков навешивать не собираюсь, а понятие «фашизм» суживаю до той формы жизни советских граждан, которую Гитлер собирался организовать на оккупированных территориях СССР. Надо сказать, что антисталинисты в Раше очень пестрые и включают в себя не только приверженцев капиталистических отношений, но действующие. деятели, называющих себя коммунистами. Поэтому, пожалуй, всех антисталинистов объединяет единый взгляд на сталинские времена, как на тиранию над личностью человека. А себя все антисталинисты записывают в сторонники исключительной личной свободы. Так вот, если говорить о тирании гитлеровских порядков, то эта тирания предназначалась только немцам, а русским, украинцам и остальным народам СССР предназначалась абсолютная личная свобода. То, чего и жаждут сегодняшние антисталинисты. В этом стремления антисталинистов полностью совпадают с указаниями Гитлера по организации жизни оккупированных народов. Гитлер так подводил базу под это требование. Чем ближе индивидум к обезьяне, тем больше он алчет личной свободы. Чем примитивнее люди, объяснял Гитлер, тем больше они воспринимают любое ограничение своей свободы как насилие над собой. Поэтому, требовал Гитлер, властвуя над покорёнными на восточных землях Рейха народами, немцам нужно руководство с одним основным принципом: А именно, предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать всё, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития. То есть Гитлер требовал от немецких оккупационных властей, чтобы они из туземных привержцев Гитлера и врагов Сталина сделали обезьян в умственном отношении, поскольку из умного человека врага Сталина получить не удастся. Для этого немцам требовалось снизить до предела эффект от образования покоренных народов. Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей, предупреждал Гитлер. Конечно, в те времена часть СССР иностранные фашисты захватили открыто, а в 90-е захват всей страны был проведен с помощью туземных фашистских халуев. Поэтому сегодня и методы снижения интеллекта населения иные. Однако эти методы не менее эффективны. Если сегодня русский, получивший высшее экономическое образование, не знает, чему равен квадратный корень из ста, то это и есть. Тут предел, который установил для русских Гитлер. Он требовал, чтобы образование оккупированных народов ограничилось чтением и счётом до 100. Знание правил дорожного движения, покоренные народы также обязаны знать, как работает транспортная система. Знать, что столица Рейха Берлин, и каждый из туземцев хоть раз в жизни должен там побывать. Как говорится, никаких шенгенских виз. Для оглупления требуется, чтобы туземцы не получали никакой полезной информации из СМИ. В те годы телевидения не было, поэтому Гитлер планировал установить в кажд деревни репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их Музыка, музыка, ничего кроме музыки. Ведь весёлая музыка побуждает в людях трудовой энтузиазм, уверял фюрер. Ну и спросите себя, когда вы последний раз видели по телевизору что-то умное, а не убогие новости, весёлый смех и музыку, музыку, музыку. Гитлер также предупреждал, что следует исключить поступление покорённым народам подлинных исторических сведений, только чтобы никому в голову не взбрело рассказать по радио покорённым народам об их истории, сурово предупредил Гитлер. А мы увидели, как с приходом к власти антисталинистов уничтожаются подлинные исторические документы в архивах СССР, а вместо этих документов в архивы вбрасываются фальшивки. Возьмите, к примеру, тоже Катынское дело. Разумеется, численность туземцев обязана была быть снижена до 50 миллионов человек. Гитлер грозился расстрелять того дурака, который в научном журнале предлагал запретить на Украине аборты. Уровень здравоохранения, соответственно, тоже обязан был снижаться. Однако, предупреждал Гитлер, нужно действовать осторожно, чтобы эта фашистская тенденция не бросалась в глаза, если кто-либо из страдающих зубной болью непременно захочет лечиться у врача, получал фюрер. Хорошо. Один раз можно сделать исключение. Мне скажут, что ведь немцы были враги коррупции. Да, они были враги коррупции среди немцев, но не среди покоренных народов. Геббельс в своём дневнике записал после совещания с фюрером: "Поощрять слабость и коррупцию так лучше всего управлять побеждённым народом". Мы что? Не видим эту самую коррупцию в Раше? Кроме снижения численности оккупированных народов, на которые требовалось определенное время, Гитлер требовал немедленно обессилить советский народ разрывом его на части, на отдельные государства. Итак, в 90-х антисталинисты окончательно пришли к власти в СССР. И какой из этих пунктов гитлеровского плана мы сегодня не видим исполненным в Раше? И если мы сегодня будем называть антисталинистов фашистами или гитлеровцами, то это будет просто кличка или точное понятие того, кем антисталинисты на самом деле являются. Вне снижения численности оккупированных народов независимости от того, понимают они это или не понимают, в силу своих обезьяньих мозгов. Ну и риторический вопрос. Зачем подменено это точное понятие фашисты понятием антисталинисты? За тем же, зачем волк прикрывается овечьей шкурой? За тем, чтобы вы не поняли, что имеете дело с фашистами, чтобы вы, надеясь на свою способность мыслить, стали глупыми слугами фашистов, и вам станет понятно, почему после четверти века безраздельной власти антисталинистов в восьмой России число сталинистов в России непрерывно растёт. том, что всё меньше и меньше народа понимает, кем был Сталин. Ну какие к чёрту реальные сталинисты спустя 60 лет после убийства Сталина? О чём болтовня? Это не число сталинистов растёт, и даже не число патриотов. Это растёт число антифашистов, тех, кому этот фашизм в раше уже становится поперёк горла. В конце хочу сказать пару слов о подарке товарищу Сталину, о получении разрешения в дни праздников называть Волгоград Сталинградом. Какой восторг! Скажите, а кто вам запрещал или запрещает называть Волгоград Сталинградом, хоть в праздники, хоть в будние дни? Предавать дело Сталина и делать ему такой подарок, уж лучше тогда добейтесь права называть в дни праздника президентом Раша Владимира Владимировича и Осифовым Вестарионовичем. Будет, по крайней мере, прикольно.